Папа привез с собой просковью Петровну, мастерицу своего дела. При южном изобилии и бориной любви к съестной красоте она в Геленджике превосходила саму себя. Жарила барабульку, тушила баклажаны, запекала яблоки в тесте. Папочка мечтала о поездке в горы. И они с мамой частью на автомобиле, частью по железной дороге и на пароходе отправились по Приморскому шоссе до Туапсе, а потом морем в Мацесту. Меня оставили на Прасковью Петровну. Вернулись счастливые, хотя, кажется, их путешествие было со всякими приключениями, в пути их обокрали. Но главное было море, черное море папиного детства. Папа великолепно и по многу плавал. Мгновенно раздеваясь и ныряя, он сразу исчезал из глаз. Мама же толком не умела, проплывала лишь несколько метров. Они ходили на пляж для взрослых, а меня пасли на детском. В Москву вернулись 16 сентября. Уже в Геленджике по письмам дяди Сени было понятно, что бабушке Александре Николаевне очень плохо. На первой неделе ноября маму вызвали телефонным звонком. Папочка немного задержался. Бабушка была в ясном сознании и весело разговаривала с дочерьми и сыном, но пульс уже не прощупывался. Она ждала прихода папы Бори, улыбнулась, когда он вошел, и попыталась приподняться ему навстречу. С улыбкой на лице она скончалась. «Характер ее смерти», — писал папа в письме к сестре, «ее последние слова и прочее», выдвинули и укрепили в последний момент то сходство, которое всегда было между ней и Женей. А долгодневные слезы последней, особенно в первые сутки, подхватили и еще усилили эту неуловимую связь. Она плакала, гладила и обнимала тело, оправляя под ним подушку и украдкой сквозь слезы и между разговорами с посетителями ее рисовала. Все это было бегло, изменчиво, по-детски, Полно и непосредственно, все это было сплавлено в одно, смерти, горе, конец, продолжение, рок и заложенная возможность, все это было, по ускользающему благородству, невыразимым словом. Некоторые черты тогдашних наблюдений, почти перекликаясь с написанным и посланным Жонечке, удивительным образом отразились в романе «Доктор Живаго» в сцене плача Тони после смерти матери и размышлениях Юрия Андреевича. Мама долго не могла прийти в себя. К весне она совсем сдала. Устройство на работу, которую ей предлагали после защиты диплома, пришлось отложить. Врачи отмечали крайнее истощение. Доктор Разумова настаивала на госпитализации и стационарном лечении». Папа достал маме путевку в один из лучших санаториев Крыма. И в последних числах апреля мамочка поехала в гаспру санаторий Цекубу. Мы с отцом на месяц остались вдвоем, получая в письмах засушенные цветы и листочки. 1 мая 1929 Дорогие Женечка и Боря, Боже, как тут хорошо! Такое благородство и ясность, такая тонкость. Весна очень запоздала. Мы ходим еще в пальто или теплых платьях, цветет миндаль, и начинают цвести черешни. Как мне рассказать вам о пейзаже? Когда я вчера в семь часов утра вышла на шоссе, то увидала, Боря, как ты бы разревелся. Это пейзаж до того неотделимый, до того глубокий сросшийся с землей, морем, небом и людьми, в нем живущими, он безбыто был бы такой же, как опустевший город. С Кавказом даже не хочется сравнивать, может, потому что другое время года, потому что там существовала природа и где-то поодаль люди, а здесь все слилось. Горы покрыты круглыми большими камнями, которые как бы ползут и катятся все время сверху вниз — И из этих камней складываются стены домов, улицы, заборы, крохотные игрушечные дворики. И все это полуразрушено, вделано в горы, как раковины и мох на скале. И все это или ползет вверх от тебя в гору, или, раскрывшись, как с аэроплана, расстилается внизу. А дальше, с одной стороны, отвесные громады Ай-Петри со снегом в расщелинах, с другой — убегающие к морю склоны гор, покрытых парками, малюсенькими каменными уличками, вылезающими дворцами, красной землей виноградников и потом море, сливающееся совсем с небом, весенним, мягким. 5.5.29. Дорогая Женечка, с большим чувством прочел сегодня твое прекрасное описание «Крымской весны». По-видимому, это еще более походит на Италию, чем Кавказ. И воображаю, как это должно быть удивительно в своей тонкости и чистоте тона. Поздравляю тебя с праздником. У нас окна Настяш, перед окнами толпы гуляющих, Москва очень нарядна. Шура на два дня, чтобы освободить няню, перевез Федюка в Машков. И Ирина тоже из Ленинграда прямо туда поедет. Моего двоюродного брата Федю, сына дяди Шуры, иногда отвозили к бабушке в Машков переулок. Так что у нас редкая и необычайно наполняющая все кругом большим значением тишина. Это преображает и Женечку, который очень мил, сердечен и не по возрасту разумен. Конечно, у него не хватило терпения прочесть самому твои печатные, то есть по печатному написанные строки, И он уже был готов раскапризничаться в требовании, чтобы это ему прочли вслух. Разумеется, я уступил ему, чтобы его не расстраивать. Растительная посылка привела его в шумный восторг, и он собирается выгнать целый тропический лес из присланного Вчера встретил Ольгу Александровну бари Она расспрашивала о Женечке, и, между прочим, узнав, что я собираюсь сводить его на синюю птицу, нашла, что этого не следует делать, и напомнила мне, что там представлена тьма. Кот туда водит, предатель детей, помнишь? И там души неродившиеся, и прочее. И действительно, вспомнив все это, и сопоставив с Женечкиной склонностью к страхам, дурных снов боится, я порадовался тому, что до сих пор не открыл ему, куда его собираемся повести Возможно, что я это отменю. Завтра видно будет. Без тебя оно даже еще как-то деликатнее, и я не хотел бы рисковать его детским душевным покоем. В мамин отсутствие я болел свинкой, папа много со мной возился. Когда я выздоровел, он стал приучать меня к утренним обтираниям прохладной водой, надеясь также уменьшить мою нервную впечатлительность и ночные страхи. Он много читал мне вслух, но его попытки заставить меня читать самого не удались. Вероятно, это было время самой большой нашей с ним близости. Папа пришел к выводу, что пора заняться моим воспитанием, учить языкам и оградить по возможности от влияния соседей, которым я убегал всякий раз, когда становилось скучно. Вскоре после маминого приезда папа пригласил ко мне воспитательницей Елизавету Михайловну Стеценко. Она внушала желание слушаться и слушать. Она приходила к нам на волхонку гулять со мной и заниматься. Французский язык оставался на уровне лизонов, грассирования, разговоры и чтения. Грамматику и письмо я усваивал плохо». А душевная близость у нас создалась исключительная. Вероятно, с тех пор я привык к чистоте отношений, к тому, что говорят то, что думают, и преданность неотделима от благородства. Боря Шутя называл это привитым мне аристократизмом. Для Елизаветы Михайловны при ее сдержанности и подлинном аристократизме наша семья стала прибежищем в чужом для нее мире а я, как она иногда говорила, утешением в ее неизлечимом горе по убитому в восточно-прусской операции сыну Георгию Лопухину. Как я уже писал, к этому времени наша семейная жизнь приобрела определенные черты уютного и одухтворенного обихода, дорогие для обоих родителей, В этом сказывалось также и участие Елизаветы Михайловны, которую очень полюбил отец и которая с полным доверием брала на себя возраставшие заботы. Зима 1929-30 года была особенно тяжела. Мама писала и сдавала дипломную работу, после которой художник становился членом профсоюза и мог устроиться на работу, получать заказы. Приводили в ужас жесткие проявления насилия, совершавшегося в деревне. Во всей реальности вставала угроза голода. По части творческой и семейно-бюджетной, это оборачивалось тяжелым идеологическим давлением и критическими проработками, с чем связано было для отца расторжение договора на аспекторского и необходимость возвратить полученный аванс». Единственной отрадой этого страшного года стала для папы музыка. Папа познакомился с Генрихом Нейгаузом и приезжавшей из Ленинграда Марией Юдиной. С Нейгаузом их свел Валентин Фердинандович Асмус, который выступал в то время как литературный критик и заводил широкие знакомства в писательской среде. Его жена Ирина Сергеевна была горячей поклонницей поэзии «Пастернак». Устраивались домашние вечера с музыкой и танцами, которые очень не нравились маме. Восторженное поклонение откровенно кокетничавших с ним женщин оскорбляло ее чувства. Глубокой трагедией стало для отца известие о расстреле его молодого друга Полефу, поэта и критика Владимира Силова. В тот же день он кинулся к Силовам на воздвиженку. У Ольги Георгиевны медленно заживал страшный рубец через всю руку, перерезанную стеклом, когда она пыталась выброситься из окна. Чтобы вывести из непреодолимого душевного мрака, папа водил ее на концертные гаузы, звал к себе в гости. С этого времени он открыто говорил, что Лев был отделением ГПУ. Через месяц после известия о гибели Силова застрелился Маяковский. Эти события связались в сознании отца страшным и тугим узлом. Я не помню подробности тех дней. Вероятно, от меня старались скрыть ужас происшедшего, и из опасений моей нервной впечатлительности почаще отправляли из дому с Елизаветой Михайловной. Да и была главная тема. Окружающая тревога общественных изменений сказывалась на отношениях между родителями.